Могу я задать вопрос? После нерешительного вопроса Нея внезапно стала центром всеобщего внимания, и тут же пожалела об этом. Ей показалось, что взгляды присутствующих были прикованы к ней. Возможно, стоило промолчать, лучше бы кто-то другой задал этот вопрос. Впрочем, сделанного не воротишь. Она собралась с духом и продолжила. Это может быть элементарный вопрос, но откуда пришёл этот Йелдваов? Сохранились ли какие-либо упоминания о нём с минувших дней? Это неизвестно. Мы изучали все виды литературы, но мы не смогли найти это имя ни в одной из них. Мы также пытались найти подсказки, основываясь на его внешности, но всё тщетно. Мы не смогли продвинуться ни на шаг. Возможно, это псевдоним. Может, в прошлом он бесчинствовал под другим именем? Сомневаюсь. Для демонов это относится и к ангелам. Их имена являются очень важной частью самого их естества. Если демон хочет материализоваться, он должен выгравировать своё имя в этом мире. Поэтому они не могут использовать фальшивые имена. Эксперименты показывают, что использование фальшивого имени может даже заставить их исчезнуть на месте. Наипочти ничего не знала о демонах и ангелах, но если так говорит маг-заклинатель Адамантового ранга, то это должно быть правдой. Что касается его происхождения, если он прибыл с другой части континента, то вполне естественно, что у нас может просто не быть о нём никаких сведений. Но, если подумать, все предположения кажутся равновероятными, и поэтому никто не знает, с чего начать. Эвелай пожала плечами. Скажи, что если у вас неверное описание внешности Илдваофа? Илдваоф, которого видели вы, был таким же, как Илдваоф, изображённый на картинке? Что если он изменяет свою внешность? Хо. Авелайн наклонилась над столом в направлении Кремедиус. Не могли бы вы дать больше подробностей? Нам удалось прижать Елдваов, а в этой форме настолько, что он показал свою истинную форму. Кремедиус закрыла глаза. Это обернулось для нас полным поражением. Не могли бы вы раскрыть детали? Мы ведь можем сказать им Густов. Да, нет никаких возражений. Если мы сможем узнать больше о его происхождении, то скрывать эту информацию было бы ошибкой. Что же, раз мы решили, что полезнее будет раскрыть информацию, Ремедиос начала бормотать и ворчать, а после рассказа Эвелай о внешности Елдваофа, рассказав половину, Ремедиос скривилась от гнева. Вероятно, она вспомнила битву, о которой никто из присутствующих ничего не знал. Хорошо, тогда мы продолжим наше исследование. основываясь на том, что мы только что узнали, мы проинформируем вас о наших находках. Поэтому не могли бы вы сказать нам, вы остановитесь в этом городе? Мы ещё не решили. В любом случае, значит ли это, что вы ничего не знаете об этой форме? Лакиус, я в смысле? Лакиус покачал головой. Вот так вот. Мне жаль. Я понимаю. Что ж, после того, как мы примем решение, мы немедленно свяжемся с вами. Но в этом случае нам придётся рассматривать наихудший сценарий. Возможно, его появление в королевстве было частью плана и должно было создать ложное впечатление, поэтому он сознательно не показывал свою истинную силу. Другими словами, настоящей целью Йелдовофа была наша страна, а на королевство у него другие планы. Вполне возможно. Если бы Раистис был его главной целью, он бы показал свою истинную форму, так Как он это сделал в Святом королевстве, разве нет? Или это из-за того, что он был сражён силой господина Мамона и решил защитить свою истинную личность, прежде чем его план окончательно провалится. Я действительно не хочу думать, что это так. Слова Эвелай покинули комнату в мрачной тишине, настолько глубокой, что даже незаметные звуки дыхания казались очень громкими. Кто заговорит первым? В этой напряжённой атмосфере Лакиус доказала свою храбрость. Теперь позвольте мне снова сказать, что мы все в одной лодке. Мы хотим узнать больше о Илдваофе. Честно говоря, всё, что мы узнали, это проанализированная информация после нашей с ним встречи. У нас нет и намёка на цели Илдваофа, его истинную личность или способности. Может быть, мы могли бы призвать демонов, чтобы узнать о Илдваофе? Но это запятнает душу. И даже если мы призовём низших демонов, Вполне вероятно, что они ничего не знают о высших демонах. В таком случае нам нужно связаться с экспертом-призывателем. К сожалению, мы не знаем никого, кто был бы хорош в призыве демонов. Авелай была первой, кто дополнила слова Лакиус. Второй была одна из близнецов. Конечно, никто не станет этим заниматься, по крайней мере, не при обычных обстоятельствах, подумала Нея. Эти демонологи, как правило, были злыми сущностями. И, к счастью, очень немногие из них обладали хоть каким-либо значимым могуществом. Это происходило потому, что то, чем они занимались, приводило их к саморазрушению либо смерти от рук карательных отрядов. Конечно, могли существовать некоторые специалисты в этой области, которым удалось избежать проблем, но такие люди обычно скрывались в тени и не имели друзей. Ещё больше пугает перспектива просто сидеть и ждать своей смерти. Следующий раз, когда монстр придёт в королевство, я лично хочу заставить его рыдать. Для этого мне нужно знать о нём как можно больше. Кроме того, в королевстве у него не было никаких армий полулюдей. Если он вербует их из-за его прошлой неудачи на нашей земле, тогда нам следует опасаться его ещё больше. Эти слова произнесла Агагарана, а близнеашка всем своим видом показала, что поддерживает её. Вот почему вы хотели бы знать всё то, что знаем мы. Все в сине розы кивнули. Лакусс подытожила за всю команду. Мы заплатим сумму, эквивалентную ранее оговоренному вознаграждению. Капитан, могу ли я взять на себя эти переговоры? Премедиус незамедлительно дал утвердительный ответ на вопрос Густова. Вместо денег мы хотели бы попросить о вознаграждении другого рода. Какое именно? Конечно, мы бы хотели угодить вам, Но в наших силах далеко не всё. Однако, если вы хотите установить контакт с могущественными дворянами, это мы можем устроить. Вот как. Спасибо за предложение, но мы имели в виду другое. Не могли бы вы приехать в нашу страну и сражаться вместе с нами? Комната вновь погрузилась в тишину. Это длилось несколько секунд. Нет, возможно, дольше. Следующим звуком, который они услышали, был скрип стула, на который облокатилась Лакиус. Мне очень жаль, но мы не можем предложить в качестве вознаграждения такое. В наших правилах сначала собрать всю возможную информацию о предстоящем задании. Всё-таки мы не хотим погибнуть при его выполнении. Ваша просьба полностью противоречит нашим правилам. Авелай, пожало плечами, словно говоря, что ничего не поделаешь. Мы не будем просить вас сражаться с Йелдвофом. Всё, что вам нужно будет делать это быть в тылу и поддерживать нас магией исцеления. Хватит У вас нет никаких гарантий. Резкий ответ Гагаран лишил их дара речи. Она была чертовски права. Северная часть Святого королевства теперь находилась под контролем полулюдей Йелдвофа. И всё, что они смогли сделать, это организовать относительно слабое сопротивление. Многие люди находились в плену и лагерях, а остатки способных сражаться паладинов прятались в пещерах и выполняли роль стражи. Всё не совсем так. В самый последний момент нам таки удалось остановить наступление полулюдей. Под контролем людей осталась южная часть, где в настоящее время армия людей и силы Йелдвофа стояли лицом к лицу и наблюдали. Так что это можно было назвать переломным моментом. Для Нее, которая знала правду о текущем положении, слова Густова звучали скорее как ложь, чем правда. Согласитесь ли вы в таком случае? Отказываюсь. Эймелс переформулировал своё предложение, но Эвелай категорически отвергла его, учитывая то, что остальные члены Синей розы молчали, было очевидно, что она не одинока в своём мнении. Должно быть, все считали так же. Честно говоря, хотя мы смогли остановить его в последний момент, но сейчас мы загнаны в угол. Святое королевство в руинах, но южные войска всё ещё невредимы. Однако их недостаточно, чтобы самостоятельно победить эльфов. Густовно лил себе стакан воды, выпил и продолжил. Причина, по которой мы ещё не были полностью завоеваны, состоит в том, что флот удерживает армию Йелдваофа на северной береговой линии. Если Йелдваофу удастся как-нибудь справиться с ним, тогда он немедленно продвинет свои войска на юг и нас сметут мгновение ока. Стоит упомянуть, это было мнение человека с севера, который знал силу Йелдваофа. У людей с юга, вероятно, были на этот счёт совсем другие планы, например, отгонять ельдвов своими собственными силами. С одной стороны, причина была в том, что они не обменивались информацией, а с другой сказывалась давняя вражда между севером и югом. С самого начала дворяне юга непрестанно протестовали против того факта, что женщина, к тому же сместившая старшего брата, будет коронована и станет святой королевой. Такое было впервые в истории